Глава 76. Не понимаю, о чём ты, мямлит Элен. Меня там не было. Я была около утёса. Айзик силой трёт глаз. Нет. Ты вернулась. Я попросил тебя присмотреть за Сэмом, пока я схожу в туалет, а когда я вернулся, он был уже в воде. Ты бормотала, повторяя одно и то же, мол, ты видела, как он упал, но ничего не могла сделать. Он колеблется. Послушай. Врачи сказали, что у тебя был шок. «Ты отключилась?» «Нет». «Нет». Качнувшись вперёд, Эллен обхватывает себя руками. «Она не может воспринять эти слова. Это не так». «Сказали, что ты всё равно ничего не могла бы сделать», продолжал Айзек. «Вскрытие показало, что он умер мгновенно из-за кровоизлияния в мозг в результате падения. Неудачно ударился головой о камень. Вот и всё». Эллен кажется, что её вот-вот стошнит. «Он не может?» Знакомый мир разлетелся на мелкие кусочки, превратившись в ничто иное. Проходит несколько секунд. Расскажи мне, что произошло, наконец шепчет она. Подробно. Ты уверена? Она кивает. Айзик меняет позу, чтобы оказаться лицом к ней. Я отошёл облегчиться, а ты поставила свою сеть рядом с его. Это последнее, что я видел. А потом, еле слышно произносит она. Когда я вернулся, Сэм был уже в воде. Я прыгнул и вытащил его. Я. Он замолкает, и Элин понимает почему. Ему не хочется это говорить. Не хочется её обвинять, сказать, что она просто стояла, ничего не предпринимая. При этой мысли она делает резкий и болезненный вдох. Всё это время Элин винила его. Думала, что он что-то сделал с Сэмом, с Лорой. А как же кровь на твоих руках, спрашивает Элин. Когда я вытащил его из воды, у него на голове был порез. Элин молчит, внезапно осознав, что её пальцы, двигаются независимо от желаний мозга, сгибаются и разгибаются, сжимая лишь воздух. Так значит, я была там. И не сделала ничего, чтобы ему помочь, запинается она. Да, но врачи сказали, что это от шока. Айзик накрывает её ладонь своей. Люди по-разному реагируют на такие вещи. Ты же должна знать это по работе. Элин, тебе было всего 12. Я много об этом думал, читал, как человек переживает травматическое событие. Ты увидела нечто кошмарное и замерла. Это нормально. Нет. Нет. Этого не было. Не могло быть. Только не это. Видит она как животное, не контролируя свои эмоции. Не, Тайзик, она колотит кулаками по дивану. Скажи, что это неправда. Этого не может быть. Элен, начинает Айзик. Я не хотел тебе говорить, тем более вот так, но, возможно, тебе следует узнать правду и смириться с тем, что произошло, жить дальше. Все твои страхи, возможно, они исходят из тебя самой и из меня. Да. Нам нужно было отправить тебя к психотерапевту, поговорить обо всём, но мама беспокоилась, что ты будешь винить себя, и я думаю, что твой мозг оградил тот день забором, чтобы ты забыла обо всём. Это не правда. Элин не нужна его жалость. Все эти банальности её как будто выпотрошили. Голова разламывается, вот-вот взорвётся. Элин не помнит, когда ещё ощущала такую усталость. Ей хочется только остаться в одиночестве. Пожалуйста, Айзик, уходи. Голос кажется каким-то странным, пустым. Он колеблется, открывает рот, как будто хочет что-то сказать, но всё-таки уходит. проводив его взглядом, Элин крепко зажмуривается, чтобы отгородиться от всего, но не может избавиться от мыслей, острых, как ножи. Она не помогла ему. Не помогла Сэму, своему маленькому братишке, который так любил сказки, солдату, рыцарю упрямой овечке в белом шерстяном костюме. Элин накрывает голову руками. Она чувствует, как в глубине её головы крутятся колёсики, зубцы встают на свои места. Теперь всё обретает смысл, верно? Отказ матери разговаривать о сыне и напряжённое лицо, когда Элен его упоминала. Уход отца, его вялые попытки поддерживать отношения. Они винили её. Считали, что она могла бы его спасти. На поверхность всплывают фрагменты воспоминаний. Первая годовщина смерти Сэма. Мать сидит на кровати в его комнате и держит в руках книгу Пипо. Сэм обожал её совсем маленьким, но и потом любил за простой язык. Мать читала её вполголоса, слегка покачиваясь. Элин подошла к ней и легонько сжала плечо. Мать отпрянула от её прикосновения настолько резко, что книга вылетела из рук и влетела в космический корабль. из Лего. Тот соскочил с подставки и рассыпался на кусочки. По-прежнему, не обращая внимания на Эллен, мать опустилась на четвереньки, собирая фрагменты. Эллен все время казалось странным, что мать так отреагировала на ее прикосновения, но она никогда не понимала, что это значит. До сегодняшнего дня. Эллен откидывается на подушку, глаза щиплет от горючих слез. Теперь все встает на свои места». Её мать знала. Все знали. Всё дело в ней.